Глава восемьдесят восьмая. Всего четыре минуты, подумал Лэнгдон. Он сидел в рабочем кресле Эдмунда перед тремя огромными жаккомониторами, которые казались главными объектами в этой части лаборатории. На экраны по-прежнему выводилось изображение с камер слежения. Полицейские у входа в церковь все пребывали. Ты уверен, что они не смогут войти? Забеспокоилась Аннар, стоящая у Лэнгдона за спиной. Верьте мне, спокойно ответил Уинстон. Эдмонт очень серьезно относился к безопасности. А если они отключат электричество? спросил Лэнгдон. Автономные источники питания, бесстрастно сообщил Уинстон. Подземные емкости для топлива. Нам никто не сможет помешать. Все под контролем. Лэнгдон был склонен этому верить. Сегодня Уинстон ни разу не прокололся. Он постоянно прикрывал нас. На большом подковообразном столе прямо перед Лэнгдоном находилась клавиатура странного вида. Кнопок у нее было по меньшей мере вдвое больше, чем у обычной. Кроме привычных букв и цифр присутствовали какие-то непонятные символы, многие из которых Лэнгдон видел впервые в жизни. Клавиатура разделялась на две половины, каждую из которых можно было удобно расположить перед собой. На что тут нажимать? – спросил Лангдон, разглядывая ряды кнопок с незнакомыми символами. Это не так, клавиатура, – ответил Уинстон. Это пульт управления и、e、вейв. Я же говорил, Эдмунд хранит презентацию открытия в другом месте, куда никому нет доступа, в том числе и мне. Презентация запускается с другой машины. Подвиньтесь направо до конца стола. Лангдон посмотрел направо, где стояла сполдюженная системы блоков. Он покатился в кресле в ту сторону и с удивлением обнаружил, что компьютеры очень старые, практически антиквариат. Чем дальше он двигался, тем более древними оказывались компьютеры. Не может быть, подумал он, докатившись до неуклюжего ящика IBM с операционной системой DOS, устаревшей десятки лет назад. Уинстон, что это за рухлять? Это компьютеры, которые были у Эдмунда в детстве, ответил Уинстон. Он сохранил их все, чтобы не забывать об истоках. Иногда в трудную минуту он включал их и запускал дапотопные программы. Хотел вспомнить тот мальчишеский восторг, который испытывал, когда делал первые шаги в программировании. Я понимаю его, сказал Лэнгдон. Да, это как ваши часы с Микки Маусом. От неожиданности Лэнгдон вздрогнул и невольно, отогнув край рукава, посмотрел на часы, подаренные ему в детстве. Откуда мог знать о них Уинстон? Но тут же вспомнил. Недавно он рассказывал Эдмонду, почему носит эти часы. Чтобы помнить о том, что когда-то тоже был юным. Роберт, — сказала Амбра, — может, мы оставим на время ваши пристрастия к стильным аксессуарам и введем, наконец, пароль? Даже мышонок на часах машет лапкой, пытаясь привлечь ваше внимание. Лапка Микки в перчатке действительно уже поднялась над головой, И указательный палец приближался к цифре двенадцать. Осталось всего три минуты. Лэнгдон быстро раздвинулся до самого края стола, где стоял последний в ряду компьютер. Неказистый грязно серый ящик с щелью для пятидюймовой дискеты, с тысячу двухсот бодовым модемом и громоздким двенадцатидюймовым монитором с выпуклым экраном. Тенде TRC 80, пояснил Уинстон. Первая машина Эдмонда. Он купил ее с рук и на ней самостоятельно выучил Бэйсик. Ему тогда было восемь лет. Лэнгдон с удовлетворением заметил, что компьютерный динозавр включен и ждет команды. На мониторе, мерцающем черно-белом, уже светилась надпись растровым точечным шрифтом. «Добро пожаловать, Эдмонд. Пожалуйста, введите пароль». После слова «пароль» призывно мигал черный вертикальный прямоугольничек курсора. «И что, вводить?» — спросил Лэнгдон. «Как-то все слишком просто. Прямо сюда?» «Да?» — ответил Уинстон. «Вы введете пароль, и этот персональный компьютер разблокирует сегмент на главном компьютере, где хранится презентация открытия. Я получу к ней доступ и смогу запустить в эфир и по всему интернету в точно назначенное время». Казалось бы, ничего сложного. Но Лэнгдон все же с недоверием смотрел на старенький компьютер и телефонный модем — Все-таки я не понимаю, Уинстон Эдмонд так тщательно готовил сегодняшние события. Неужели он мог доверить это все дейсторическому мадему на телефонной линии? Могу сказать только одно: Эдмонд есть Эдмонд, ответил Уинстон. Он любил драматические эффекты, символические жесты. Думаю, он видел особый шик в том, что его главный труд будет запущен с первого в его жизни компьютера. Похоже на правду, подумал Лэнгдон. Наверное, Эдмонт именно так и рассуждал. К тому же, добавил Уинстон, это дополнительная защита в случае непредвиденных обстоятельств. И плюс обычная логика — решать простые задачи простыми средствами. Роль кнопки пуска вполне по силам древнему компьютеру. А что касается безопасности, учитывая черепашью скорость доисторического процессора, чтобы его взломать, хакеру потребуется целая вечность. Роберт волновалась стоящая за спиной Амбра. Она положила ему руки на плечи и слегка надавила, напоминая, что время не терпит. «Да-да, извините, начинаю». Лэнгдон подвинул поближе старинную клавиатуру и, витой, как у телефонных трубок шнур, немного распрямился и натянулся. Примеряясь к пластиковым клавишам, он, казалось, видел перед собой рукописную строку, которую они с Амброй нашли в крипте собора Саграда Фамилия. «Религий темных больше нет». Царит блаженная наука. Заключительный аккорд поэмы Уильяма Блейка «Четыре Зоа». Прекрасный выбор для начала презентации и открытия Эдмонда, которая изменит мир. Лэнгдон набрал побольше воздуха в легкие и аккуратно напечатал поэтическую строку без пробелов, заменив амперсанд на «Ити». И стал ждать, неотрывно глядя на черно-белый экран. Пожалуйста, введите пароль. Лэнгдон внимательно посчитал точки. Сорок семь. Все верно, но ничего не происходит. Вдруг компьютер противно загудел, и на мониторе появился текст: "Пароль неверный. Попробуйте еще раз." Сердце Лэнгдона учащенно забилось. Амбрей все набрал точно. Я абсолютно уверен. Он повернулся в кресле и с отчаянием посмотрел на нее, ожидая увидеть и на ее лице страх и беспокойство. Но Амро Видаль беззаботно улыбалась. Потом покачала головой и рассмеялась. Профессор, прошептала она и кивнула на клавиатуру. У вас нажата клавиша Caps Lock. В этот самый момент глубоко в очере виде горы принц Хулиан стоял как вкопанный, пытаясь осмыслить невероятную картину. Его отец, король Испании, сидит в кресле каталки в самом дальнем пределе подземной базилики. Сидит. не двигаясь. Охваченный страхом, Хулиан бросился к королю. «Отец — Отец! Слабейший монарх медленно открыл глаза, пробуждаясь от сна. Потом улыбнулся с облегчением. — Спасибо, что пришел, сын, — прошептал он срывающимся голосом. Хулиан опустился на колени рядом с креслом, благодаря Богу, что отец жив, но переживая, что всего за несколько дней он так сильно сдал. — Отец, как вы себя чувствуете? Король пожал плечами. — Не хуже, чем предполагалось, — неожиданно пошутил он. — А вот как ты, этот день у тебя был очень насыщенный. Хулиан понятия не имел, что ответить. — Что вы здесь делаете, отец? Устал от больницы. Захотел немного проветриться. — Понятно, но почему именно здесь? Хулиан знал, что отец всегда с неприязнью относился к этой святыне, прочно связанной в памяти людей с жестокостью и гонениями. Из-за алтаря, с трудом переводя дыхание, появился Вальдеспина. — Ваше Величество! — воскликнул он. «Ну — Но как же так? — король улыбнулся старому другу. — Рад вас видеть, Антонио. Антонио — Антонио? Принц Хулиан никогда не слышал, чтобы отец обращался к Вальдеспина по имени. прелюдно он всегда называл епископа ваше преосвященство дружеское приветствие казалось поразило и епископа спасибо вам пробормотал он как вы себя чувствуете просто замечательно король широко улыбнулся со мной два человека которым я верю больше всех на свете вольдес пина бросил смущенный взгляд на хулиана и повернулся к королю Ваше величество, я привез вашего сына, как вы и просили. Может быть, оставить вас вдвоем? Нет, Антонио. Я хочу сделать признание, и мне нужно, чтобы мой духовник был рядом. Вольдоспина покачал головой. Не думаю, что принцу требуются какие-то объяснения по поводу ваших сегодняшних действий. Сегодняшних. Король рассмеялся. Нет, Антонио. Я собираюсь признаться Хулиану в том, что скрывал от него всю жизнь.